История одной верной кошки Лет сто тому назад, однажды летом, один человек пошел навестить своих друзей, которые жили в осака Они болтали о тысяче разных вещей, и он, между прочим, сказал, «Недавно я ел очень странные пирожки». Так как хозяева вопросительно смотрели на него, он продолжал, Эти пирожки мне подарило одно семейство, которое праздновало столетнюю годовщину со смерти их кошки. Давным-давно в этом семействе была молодая девушка, лет шестнадцати, за которой всюду следовала кошка, выросшая в этом семействе. Отец девушки заметил это и пришел в страшный гнев. Несомненно, думал он, эта кошка, забыв наше благодеяние, влюбилась в нашу дочь и хочет околдовать ее» надо ее убить кошка догадалась обо всем в тот же вечер как только хозяин лег спать она вошла в его комнату подошла к его изголовью и заговорила человеческим голосом вы подозреваете что я влюблена в вашу дочь и все мое поведение указывает на это но вы ошибаетесь уже давно на чердаке поселилась огромная старая крыса Это она любит мою молодую госпожу, и я ни на минуту не решаюсь оставить ее, боясь, чтобы крыса не похитила ее. Я не могу одна убить эту крысу, но в Аджикава, в таком-то доме, у такого-то человека, есть знаменитая кошка по имени Буши. Попросите ее на время у ее хозяина. Вдвоем мы нападем на старую крысу и быстро справимся с ней. На следующий день, рассказав эту историю своим домашним, отец семейства отправился в Аджикава. Он быстро нашел дом, указанный кошкой, и хозяин охотно одолжил ему буши. При наступлении ночи он отнес обеих кошек на чердак. Вскоре оттуда послышался страшный шум, на который сбежалось все семейство. Крысы и кошки боролись, задыхаясь, со взъерошенной шерстью. Наконец удалось перегрызть горло крыси, которая одна была так же велика, как две ее соперницы. Кошки были ранены так серьезно, что никакие средства не могли вылечить их, и они вскоре умерли от ран. Труп крысы бросили в реку, а кошек погребли с большими почестями в соседнем храме.